гриптих детский тоталитарный часть первая Едва успев вырасти, зубы мои сразу же начинали болеть, и мы ехали в зубную поликлинику на Моросейке. Украшала зал ожидания гостеприимной поликлиники редкостной красоты картина, изображавшая черноволосую девочку с шелковистой челкой в объятиях товарища Сталина. Вся страна знала, что девочка отличилась на уборке хлопка И зовут ее Мамлокат. Крепко обхватив Сталина за шею, Мамлокат с восторгом прижималась щекой к гладкому, украшенному густейшими усами, сталинскому лицу и жмурилась от удовольствия. Счастливая, счастливая Мамлокат. Яркая нарядная картина, висела высоко под потолком и хорошо смотрелась отовсюду. Картины красивее этой мне, видеть, не приходилось. А уж картин-то я не видалась, особенно изображения вождей. И вовсе не потому, что родители были людьми правоверными, отнюдь нет. Просто папа мой зарабатывал на жизнь в том самом портретно копейном цехе, где плодились бесчисленные портреты вождей всех призывов, в которых во все времена остро нуждалась необъятная наша родина. Я лишь однажды побывала в папином цехе, но хорошо представляю себе его окрестности, потому что каждый день В обеденный перерыв папа писал из окон копийного цеха маленькие этюды. Пейзажи эти оказались чудесным противоядием, благодаря которому папа дотерпел до освобождения из копийного рабства и не погиб как художник. Папино освобождение произошло благодаря внезапному окончанию кампании по борьбе с космополитизмом, которое, в свою очередь случилась вследствие неожиданной нежданной негаданной кончины товарища Сталина. Мама вернулась на свою работу, И папа тут же ушел из страшноватого цеха, в котором столько народу погубило свои таланты. Что же касается спасительных этюдов, то для некоторых заказывались рамки. И по вечерам мы с папой ездили к столяру Михаилу Климовичу, жившему в Успенском переулке в подвале огромного доходного дома. Я любила ездить к Михаилу Климовичу по двум причинам. Во-первых, мне очень нравился маленький его внук похожий на крошечный веселый грибок в байковых коричневых шароварах. А во-вторых, сам Михаил Климович был вылитый маршал Будёновский. Во всяком случае, усы у него были точно такие же. Поездки к Стейлеру вдохновили меня на создание небольшой поэмы. Писать я неумела и диктовала текст папе. Вы в памяти сохранились всего две строки, зато лирические. Деревья тихонько пестрели. По улице бегал столяр. Так вот. Отношение к портретам вождей в семье нашей было особым еще и потому, что не один только папа, но и мы с мамой принимали участие в их изготовлении. Вечер. Круглый стол под оранжевым абажуром с округленной макушкой. На столе распластан большой лист мучнисто-белой кальки. На кальке бледный контур огромного ленинского лица, кусочек шеи, воротничок рубашки, галстук-ромбик, в ромбик, отвороты пиджака пуговица. Низко склонившись над калькой, мы втроем, мама, папа и я, толстыми швейными иголками прокалываем дырочки по нескончаемому ленинскому контуру. Работа кропотливая, многочасовая, сосредоточенная. Мне доверены пиджачные отвороты и пуговица. Наконец контуры приколоты, и наступает заключительный этап татуировки. Затаив дыхание, берем кальку за четыре угла, Кладем на загрунтованный девственный холст, осторожно разглаживаем и тугим тряпочным тампоном мама старательно втирает в дырчатые ленинские контуры синьку, ту самую, для подсинивания белья. Снимаем кальку, и о чудо! На холсте узнаваемый Ильич Василькового цвета, подготовленный к дальнейшей живописной работе. Отсюда и особый мой интерес к портретам вождей и ощущение их домашниности. И на праздничных первомайско-ноябрьских прогулках по городу, при виде очередного портретного ряда, я без запинки называла всех фигурантов и осведомлённости своей щеголяла. Я даже знала, что огромные уличные портреты, написаны в технике сухой кисти масляной краской, сияны натуральная. Более того, чуть ли не с рождением не открылось редкостное слово гризаэль. Самым близким и понятным вождем казался Берия потому что он, как и дедушка с бабушкой, носил пенсне. А самым неприятным тонкогубый, изнуренный шверник с ввалившимися щеками, натуральный кощей бессмертный. Особняком вне конкурса существовал маршал Будённый, вылитый столяр Михаил Климович. Моя эрудиция распространялась не только на членов Политбюро. Ещё я знала наизусть стихотворение Пушкина Зимняя дорога. Более всего волновало меня в этом стихотворении загадочное слово "одне". Только вёрсты полосаты попадаются "одне". Что за одне? Кто такие? В комнате бабушки и дедушки я с выражением читала Пушкина, и любящим родным мерещился шанс вырастить меня культурным человеком. Порадовав семью, в артистическом запале я выбегала в кухню и с еще большим энтузиазмом исполняла иной репертуар. Прижавшись бумазейной спиной к пупырчатой кухонной стенке, я радовала соседей славным стежком, которому выучила меня Настасия Филипповна, косматая старуха-соседка, здорово похожая на бабу Игу. Стараясь быть ближе к первоисточнику, тщательно оберегая интонации и особенности произношения носителей языка, я проникновенно декламировала. Нонче праздник воскресенья, мама пышек напёкть и помажеть, и покажить, а покушать не даёт. Соседи простодушно восхищались и декламацией, и душевным шком. Тайный же мой позор состоял в том, что понимая в жизни практически всё, зная толк в классической поэзии, в фольклоре, регулярно посещая зубную поликлинику, я всё ещё не могла заснуть без соски. Если терялась соска, теряла себя и я. Чтобы унять мои рыдания, папа бежал среди ночи в дежурную аптеку за новой соской. Кстати говоря, дети в те времена сосали отвратительные соски, клёклые горчичного цвета с резиновым запахом. Однако рассказ этот затеян вовсе не для того, чтобы пожаловаться на качество советских сосок. Просто по ходу повествования придётся вернуться в сумеречное утро 8 ноября 1951 года. Я только что проснулась, А папа уже стоит возле моей кровати, затянутой для безопасности веревочной сеткой. Держит в руках свежий номер правды и с выражением читает о том, как накануне во время праздничной демонстрации Сталин опять приголубил чью-то чужую девочку. "Я в отчаянии, снова не я!" взывая к моему здравому смыслу, мама говорит: "Подумай, Оля, а вдруг Сталин однажды возьмет тебя на руки и спросит: "Девочка, ты сосешь соску?" И что ты ему ответишь? Сердце моё падает. Остановившееся мгновение. Серый грузовик почти упирается в наше окно кособоким кузовом. Я принимаю решение, прошу маму выбросить соску в форточку, соображаю, что если она попадёт в кузов, у меня не будет пути назад. Мама открывает форточку, послушно выбрасывает соску, и грузовик уезжает. Завершён жизненный этап. Несколько ночей я не сплю. Родители умоляют воспользоваться соской, суют ее мне поднос, мамино набрасывательное движение оказалось ложным, но я непреклонна. Я хочу на Красную площадь, на трибуну мавзолея, на руки к Сталину. Мечта моя осуществилась лишь отчасти. счастья. 7 ноября 1952 года, ровно через год после отречения от соски, мы с копейным папиным цехом отправились на демонстрацию. Я двигалась по Красной площади на плечах высокого дяденьки-художника и видела живого Сталина, одинокую серую фигурку на трибуне Мавзолея. Сталин пристально смотрел на меня и вяло помахивал рукой. И нисколько не был похож на свой портрет в зубной поликлинике на Моросейке. В тот день Сталин забрался на МВЗолей в последний раз в жизни. Через четыре месяца ему пришлось опуститься в его глубины. И мартовским утром 1953 года Я проснулась от горького бабушкиного плача за перегородкой, разделявшей небольшую нашу комнату на две крохотных клетушки. Сталин умер, и она боялась, что теперь уж никто не спасет нас от расправы, что теперь будет еще хуже. Существовала иллюзия, будто Сталин все же лучше тех, кто придет ему на смену. Впереди маячил образ Берии. Кто бы мог подумать, что тем же летом во дворе нашем Запоют на мотив лирической песни Бориса Макроусова на слова Михаила Зубкова: горят костры далекие». Цветут инжир и алыча, не для Лаврентья Палыча, а для Климент Ефремовича и Вячеслав Михайловича. А сбежав с гулянья, я задам маме загадку. Отгадай неприличное слово из пяти букв. Первая буква Б. И объяснив маме на смятение и незнанием отгадки, торжествующе сообщу: Это Берия. Часть вторая. Из своего портретно-копейного цеха папа принес билеты на первое в моей жизни новогоднее представление в ДК имени Зуева. Представление навсегда связано с воспоминанием о тусклом, плохо освещенном зале и полутемной пустынной сцене, и люди вокруг серые и коричневые. В зале множество пионеров, И некоторые оживление вносят в скучную цветовую гамму белые пятна рубашек с красными кляксами галстуков. Но все равно это почти грязаель, черно-белое кино. Зал переполнен детьми 1952 года. Сразу же огорчила Снегурочка. Внучка, девочка, она оказалась тетенькой постарше моей мамы. Две белых косы, ничуть не молодят утомленное ее лицо. Изо всех сил старается Снегурочка воодушевить зал. Суетится, приплясывает, намекает, будто бы под елкой целая гора новогодних подарков, за снегурочку от чего-то стыдно. ее жаль. И жиденькая елочка в углу сцены мала, неказиста, украшена скудно. Ее и сравнить нельзя с той, что у меня дома, Зеленый, дремучей, населённой игрушками, живущими в семье с незапамятных времен папиного и тетушкиного детства. Из глубины этих времен подают тайные, но внятные знаки Матовый малиновый шарик и мерцающие ребристые цилиндрики синих боуз. Сэм и Салли, парочка негритят, сшитых бабушкой из старых чулок. Красная шапочка, одетая в гофрированную бумажную юбочку. На моей елке серебряный самовар с крошечным чайничком. Орликин в розовом колпачке. Снежинки из соляных кристаллов. По вечерам дедушка заводит музыкальную шкатулку. Под лаковой ее крышкой медленно вращается латунный барабанчик с шипами, и от этого вращения в результате какого-то чуда рождаются старинные рождественские мелодии. Тоненькие свечки пахнут воском и мандаринами, дрожат и множатся в черном окне. Но это дома. А теперь я сижу в первом ряду тусклого зала, глубоко под сценой, с самыми мелкими. Мне еще нет четырех. И не вижу той горы подарков, на которую в ожидании Деда Мороза то и дело указывает Снегурочка. Меня гложет нетерпение. Я надеюсь на прекрасное развитие новогоднего сюжета, задираю голову, подпрыгиваю на стуле, пытаюсь что-нибудь разглядеть. Наконец, возбуждённая снегурочкиными восклицаниями и намеками, неожиданно для себя, срываюсь с места, взбегаю по боковой лесенке на сцену, кидаюсь к елке». И вместо обещанного изобилия подразумевалось, что под елкой приготовлены подарки для всех детей в зале. Вижу всего-навсего обшарпанный грузовик с зеленым жестяным кузовом и убогую куклу. Все ясно, нас обманули. Решив развеять иллюзии зала, все еще надеющегося на прекрасное, выбегаю на авансцену, размахиваю руками и кричу: "Ребята, идите сюда!" Откуда взялась эта безоглядная смелость? Каким образом рассчитывала я разоблачить обман, что именно собиралась прокричать дальше не знаю, потому что неведомая сила подхватила меня под мышки и унесла со сцены. Под конвоем двух пионеров, возникших из-под земли наподобие джиннов, отправилась я на свое место и просидела в скособоченной позе до самого конца представления. Опасаясь рецидива, пионеры цепко держали меня под руки. Они и не подозревали, что мизерную дозу отпущенного судьбой общественного темперамента Я исчерпала с лихвой при первой же попытке как-то его использовать. А эмбрион моей социальной активности зачах в момент своего зачатия. Никогда больше не рвалась я на сцену или трибуну. На первом же новогоднем празднике усвоила трамвайный закон. В смысле, не высовывайся. Сосредоточиться на представлении я так и не смогла. Из всего театрального действа запомнила только нечистую силу на ходулях с головой, сооружённой из черного чемодана беспорядочно метавшуюся по чёрной сцене. А мама моя забилась подальше от позора, в задние родительские ряды, и затарилась там до конца праздника, оставив меня во власти джиннов с красными галстуками. Часть третья. В школу я пошла в сентябре 55-го, через два с половиной года после смерти Сталина. Вождь умер, но дело его было живое, особенно в нашей школе. Коридор четвёртого этажа украшали эпизоды из жизни усопшего вождя, и среди них мой любимый сюжет с мамлокат. Однако тусклые коридорные изображения не шли ни в какое сравнение с незабываемой картиной в зубной поликлинике на Моросейке. Учительница наша Тамара Ивановна ежедневно выкраивала минутку другую, чтобы провести класс по коридору и еще раз растолковать смысл изображённых на картинах сцен. Мы со своей стороны соблюдали условия игры внимательно, будто впервые слушали, проникновенно вглядывались, внимали. Тамара Ивановна, немолодая, но очень еще эффектная брюнетка с алым ртом и истребиным взором, внушала священный ужас. Ни перед кем в своей жизни не трепетала я так, как перед Тамарой Ивановной. А ведь в те времена я была отличницей. Каково же приходилось остальным? Подружку мою высокую, слегка заторможенную девочку Машу Уже в те ранние годы вылитую незнакомку Крамского, Тамара Ивановна, крепко ухватив за две толстенные косы, била головой о классную доску. Таким способом учительница вырабатывала у Маши быстроту реакции. А Валю Тёмкина удобнее было бить головой о батарею, потому что из-за малого валиного роста макушка его оказывалась на уровне желобка для мела и до доски не доставала. Валя был личностью замечательной, диссидентом и независимым человеком. Рыжий, веснушчатый, большой духом Валя обладал несгибаемым, бесстрашно противостоял учителям, одноклассникам, всему миру. Для простоты Тамара Ивановна постановилась считать Валю дебилом, что ничуть не соответствовало действительности. Неустанный и храбра, эпатировал Валя публику доступными ему невинными способами и в пределах своих возможностей проявлял необычайную изобретательность. Вызванный на уроке пения к роялю для исполнения песни Ту «То берёзка, торебина, Валя изо рта горсть пережеванного рафинада, эту и липкую массу временно клал на клавиши и изображал кроткую готовность спеть все, что угодно. В ужасе и смятении учительница отказывалась от намерения слушать Валя на пение и отсылала его на место. Валя неторопливо сгребал сладкую кучу, старательно выковыривал частички, попавшие в бороздки между клавишами, Запихивал всю эту субстанцию обратно в широкую свою пасть, руки вытирал сначала о крышку рояля, потом о свою гимнастерку и оставлял брезгливую учительницу пения содрогаться от омерзения, а класс от хохота. Тамару Ивановну Валя не очень боялся и на ее уроках засовывал ноги под крышку парты в отделении для учебников и тетрадей. Крошечный он устраивался очень уютно, Но чтобы выйти к доске, Вале приходилось выкарабкиваться из ящика. И он устраивал из этого процесса отменную клоунаду с падениями, акробатикой и нелепыми ситуациями до тех пор, пока разъярённая Тамара Ивановна не выдёргивала его из парты, как редиску с грядки, и не вышвыривала к доске или за дверь, в зависимости от настроения. С чернильницей Валя проделывал нечто невообразимое. Его чернила тохли, бродили, смердели, пузырились и даже издавали утробные звуки. А вылить их было невозможно, потому что чернильницы наши были не проливашки. Тамара Ивановна вызывала Валину маму рыжую Лизу. Лиза с Валей жили в нашем переулке, в глубоком подземелье без окон. Пытаясь подработать, Лиза поднимала спустившиеся петли на поехавших капроновых чулках едва ли не всей Метростроевской улицы. Тамара Ивановна кричала на Лизу: топала ногами, угрожала сослать Ваליו во вспомогательную школу. Лиза плакала, заdabривала учительницу, поднимала на ее челках петли, но Валя позиции своих не сдавал. И все же в третьем классе Валю выпихнули из нашей школы. Но он выжил, вырос, занялся биологией, оказался, как и следовало ожидать, талантливым человеком. А когда учился в нашем классе, скрашивал нашу жизнь оттягивала на себя изрядную долю внимания и ярости беспощадной Тамары Ивановны. Тамара Ивановна расправлялась с классом безжалостно. Мы никогда не знали, удастся ли на этот раз добраться до дома. В раздевалку спускались строем, и каждый день перед нами маячила перспектива остаться в школе навечно, потому что на долгом лестничном пути с четвертого этажа могло произойти всякое. Хулиган Гуськов мог толкнуть сонного неповоротливого Сухарева И тут вываливался из строя. Толстый Феногенов громко пукал, а Трубачёв хохотал. В этом случае все возвращались в класс и стояли за партами, вытянувшись в струнку, минут 20. Если крышка чьей-нибудь парты случайно хлопала, срок наказания автоматически удваивался. Повторный казус на лестнице карался тем же способом. Смрадный принцип коллективной ответственности внушался с первого класса. В и хождения вверх-вниз сопровождались бесконечными монологами нашей учительницы. Между тем, надо отдать должное педагогической сноровке Тамары Ивановны. Если мне ей удалось усвоить хоть что-нибудь из школьной программы, то только то, что преподавала нам Тамара Ивановна. Однажды вечером Тамара Ивановна пришла к нам домой. Тогда принято было вот так без предупреждения с неумолимостью урока материализовываться в жилищах учеников чтобы застать родителей и детей врасплох, с поличным. Налет классного руководителя мог произойти и в любую минуту дня и ночи. Коммунальные наши квартиры не были крепостями. В тот вечер дома оказались только мы с тетушкой моей Таней, и стоило школьному божеству возникнуть на нашем пороге, как меня парализовало от ужаса. Анемев, стояла я соляным столпом посреди комнаты, Пока тётушка пыталась развлечь насупившуюся Тамару Ивановну светской беседой. К счастью, условия моей жизни показались учительнице удовлетворительными, и больше она у нас не появлялась. А вот условия жизни многих моих одноклассников удовлетворительными не были. Жертвы послевоенного демографического взрыва, сплошь безотцовщина, жили в основном в глубоких подвалах. Худосочные заморы, рахитики, дети подземелья. Правда было в нашем классе и нечто особенное. Белокурая девочка Айно Респеляйнин, дочка шофера, сотрудника финского посольства. Каждый год 8 марта Айна дарила Тамаре Ивановне экзотический подарок красный тюльпан в маленьком горшочке. Увы, через несколько лет семью Айно выслали из СССР за то, что добрый господин Риспеляйнен привозил из города Хельсинки не одни, только тюльпаны в горшочках. Но и дефицитные шерстяные кофточки, и продавал их изголодавшимся по красивой жизни москвичкам. Нечто красное и розовое в руках возбужденных учительниц с пуговками и рюшами от господина Ряпселянина мелькает на периферии памяти. Жаль было расставаться с Аинышкой, добродушной инопланетянкой, придававшей нашему классу нездешний шарм. А ведь так понятно, что в эпоху господства китайских байковых штанов дружба добротных с ночёсом жила в народе мечта о роскошной нарядной вещи Отчасти мечта эта сублимировалась в постоянной озабоченности родительского комитета приобретением подарка для учительницы к грядущей праздничной дате проблема очередного подарка более всего заботила мамаш-активисток и стояла на повестке дня постоянно председательница родительского комитета мама Коли Писарева Черноокая чернобровая казачка в сером платке и коричневой вегоневой кофте всю свою физическую и интеллектуальную мощь тратила на сбор средств для добывания подарка. И обыкновенно ей удавалось достать что-нибудь восхитительное, какое-нибудь кружевное или хрустальное чудо. Столпившись в школьной уборной для девочек, мамаши алчно ощупывали сиреневую комбинацию, пеной вздымавшуюся из глинцевитой коробки, перевязанной атласной лентой салатного цвета. Дождавшись конца перемены, цыганом входили в класс, чинно выстраивались вдоль доски, подарок подносили на вытянутых руках, как хлеб-соль. Торс подносящий, изгибался в церемонном полупоклоне. Учительница принимала подношение благосклонно, но сдержанно, без восторгов. Родительницы стремились к разнообразию. и Если к юбилею Октябрьской революции дарилось нижнее белье, то к Новому году хрустальная ладья. Так что черед следующего гарнитура наступал не раньше 8 марта, а хрустальных фужеров только 1 мая. Впрочем, лирическое это отступление не имеет отношения к истории, о которой пойдет речь. Однажды мама спросила меня, с кем я дружу. Не от высокомерия, а только стремясь к точности, я ответила с троечницами. Слово «троечник» было таким же общеупотребительным, как хорошист, отличник или «двоечник» имен от чего-то не употребляли. Вместо них к фамилиям присовокуплялось одно из этих исчерпывающих определений. Отличница Еняева, твердая хорошистка Лесохина, троечница Баскова, двоечник Гуськов. Я действительно дружила с двумя троечницами, Лидой Басковой и Людой Тихоновой. Услыхав слово «троечница», ненавидившая высокомерие демократичная моя мама, огорчилась, и решила принять срочные меры. Стревоженная на следующий же день она отправилась к Тамаре Ивановне посоветоваться о моем воспитании. Ни о чем не подозревая, боясь Тамары Ивановны не более обыкновенного, я пришла в класс и приготовилась к уроку. День этот запомнился мне навсегда. Дверь стремительно распахнулась, и в класс ворвалась Тамара Ивановна. Пронзив меня огненным взором, прорычала: «К доске, лицом к классу". Ошарашенная Добрелая до лобного места и окаменела. Сообщив классу, что ее замучили родители учеников, то и дело жалующиеся на безобразное мое высокомерие, и произнеся ужасающую обвинительную речь, Тамара Ивановна призвала выступить пострадавших. Более всего потрясло меня то, что ребята, с которыми я и ни слова ни разу не сказала, на перебоях тянули руки и сообщали небывалые факты и случаи из моей собственной биографии. Запомнились свидетельские показания крошечной, похожий на пузатую синичку, девочке Светы Куликовой. Возбуждённо дрожали Свете на косички, на глазах её выступили слёзы. Много чего по обо мне Света. А в апофеозе своих показаний сообщила, что на каждой переменке я говорю ей, будто учительница наша Тамара Ивановна дура. Слово для защиты мне не дали. Да мне и в голову не пришло бы оправдываться. Я была раздавлена Мне показалось, что казнь растянулась на целый урок. Наверное, все закончилось гораздо быстрее, но в этот день репутация моя погибла. Не знаю, долго ли помнили о моем позоре одноклассники, сама я запомнила его навсегда. Педагогический эксперимент удался на славу, увенчался полным успехом. Высокомерие в моем характере вроде бы отсутствует. Родителям о случившемся ужасе я не рассказала. Это было бы слишком стыдно. О мамином участии в моем персональном деле узнала много лет спустя, когда решилась наконец поведать о своем позоре дома. Мама моя, конечно же, ни в чем не виновата. Просто она идеализировала советскую школу, доверяла педагогу и хотела воспитать приличного человека. Не так давно в своем радиоинтервью сын Тамары Ивановны, горячо любимый всем женским населением страны поэт, рассказал с любовью и гордостью о рано умершем отце и о замечательной своей маме, несгибаемых чекистах, принесших бездну добра населению Северного Кавказа. Бог бок с которым они трудно и счастливо жили и самоотверженно боролись в славные тридцатые годы. Тут то и вспомнилась мне, складная обличительная речь Тамары Ивановны, игрушечный судебный процесс, с импровизированный ею с блеском и смаком. Всего лишь воздушный поцелуй, посланный счастливому прошлому. А ещё через год случился двадцатый съезд. И однажды вечером родители моей и тетушка в атмосфере тайны отправились куда-то, куда именно не знаю до сих пор, где им в общих чертах изложили содержание хрущевского доклада. В этот день я болела и лежала в одиночестве и полутьме на родительской кровати. Родственники вернулись молчаливые и какие-то особенные. Цётушка моя Таня сразу же уселась возле меня и внятно, толково и очень доходчиво пересказала услышанное. Сделала она это так талантливо, так меня рассказом своим потрясла, что к его окончанию на родительской кровати вместо грезившей о сталинских поцелуях девочки лежала законченная антисталинистка. После болезни я пришла в школу полная новым знанием. К счастью, родители успели предупредить меня, что все рассказанное Таней пока еще страшная тайна. И когда на перемене Тамара Ивановна, как обычно, повела класс изучать жизненный путь усопшего вождя, возникло жутковатое ощущение пропасти между мною и классом. Тайное знание отделило меня от всех еще ощутимее, чем прошлогодний позор. И вдруг я встретилась взглядом с строишником Лейкиным и поняла, что Лейкин тоже знает. С этого дня на ежедневной сталинской экскурсии мы с Лейкиным многозначительно переглядывались, ощущая себя обладателями опасной тайны. Но ни разу ни одного слова друг другу не сказали. Картины же с эпизодами жития вождя висели в коридоре еще долго, до самого ухода на пенсию директора Федора Гавриловича по прозвищу Колобок. Друга и единомышленника нашей Тамары Ивановны Не хочется быть свиньей, и поэтому нужно признаться, что Тамаре Ивановне я обязана не одним, только ощущением позорной бездны. Благодаря ей я испытала и восторг. Тамара Ивановна продемонстрировала мне всю шкалу чувств от низшей её отметки до высшей. Накануне нового 1958 года нашему классу выделили три билета на кремлевскую елку. Елка в Кремле счастье, равное почти что артеку доступные только избранным. Ведь гипотетической возможности наивысшего счастья, приватной встречи со Сталиным на трибуне Мавзолея к тому времени давно уже не существовало. Билеты на елку предстояло распределить самим путем демократического голосования. При непременном условии хорошей успеваемости и примерном поведении кандидата. Так что двоечникам и троечникам Кремль не светил. Но в классе хватало и хорошистов, и отличников. В первую очередь избрали Галю Иняеву, девочку совершенства. Второй счастливицей оказалась Люда Хляб, отличница из Виньевая, В любую минуту и перед любой аудиторией готовая сплясать залихватский украинский танец гопак. Необходимый для создания украинского колорита венок из бумажных роз и разноцветных лент Люда Хляб в нужный момент чудесным образом извлекала из каких-то таинственных недр. Помня о своем позоре, За два года не потускневшим, я Кремлёвской ёлки и не помышляла. как вдруг Валера Петров, крупный второгодник с выбритой по ГОСТу того времени головой и крошечным оставленным на развод соломенным чубчиком, назвал мою фамилию. И все проголосовали за. Коллективная доброта класса потрясла меня. Ёлка в Кремле, Белый Георгиевский зал. Узорчатая грановитая палата. «Вожделенный кремлевский подарок в сундучке и все это мне. В первый же день третьей четверти Тамара Ивановна задала сочинение на тему, как я провел каникулы. Конечно же, я описала елку в Кремле. Сочинение заканчивалось апофеозом. На макушке кремлевской ели сияла и переливалась рубиновая звезда. Фразу эту Тамара Ивановна подчеркнула красными чернилами двойной волнистой линией. А на полях поставила жирный восклицательный знак и пятерку с плюсом. Красноречие моё сразило несгибаемую учительницу. За четыре года симбиоза с нашим классом Тамара Ивановна только однажды поставила эту отметку отличницей всех времен и народов Галиеняевой. Моя вторая в истории класса пятерка с плюсом оказалась посильнее кремлевской елки. Ликование такой убойной силы мне не доводилось испытывать не до Не после этого случая. А Валера Петров, инициатор моего нечеловеческого счастья, остался в третьем классе на третий год, а еще через пару-тройку лет попал в колонию для малолетних преступников. В колонии он усердно трудился, старательно учился, возглавил комсомольскую организацию и на свободу вышел досрочно с чистой совестью и прекрасной характеристикой. А через неделю после освобождения все еще несовершеннолетний Валера Зарезал неверную свою любовницу и возвратился в колонию. В середине четвертого класса Тамара Ивановна по семейным обстоятельствам ушла из школы, вышла на пенсию. Расставание с нею оставило тяжелый осадок. Обладая драматическим талантом, Тамара Ивановна рассказала нам об уходе своем, причинах его и сопутствующих обстоятельствах, так ярко и выразительно, что все девочки разрыдались. А Мила Пышкова даже загласила: "Я же Ни одной капельки влаги ни из одного глаза выжить не сумела. Собственная чёрствость и самой мне показалась неприличной. Галейняева тоже не плакала, но воспитанная девочка прилично и скорбно прикрыла глаза ладонью. Все, что не делала Галя Иняева, получалось у нее изумительно, и печаль ей тоже удалась. Я решила поступить так же и прикрыла глаза ладонью. Но ничего хорошего из этого не вышло. Более того, Тамара Ивановна подумала, будто я закрыла лицо для того, чтобы скрыть душивший меня смех, вспылила и вышвырнула из класса под заплаканными и укоризненными взорами всего 4В. Со стен пустынного коридора на меня взирали с разными выражениями лиц: грозными, непроницаемыми, ухмыляющимися, многочисленные изображения Иосифа и Вессарионовича, среди которых было и то самое, мое любимое. Тамару Ивановну Я встречала её в взрослые годы. Опираясь на палочку, с ярко накрашенным ртом иссиненно черными волосами и жгучим взором, старушка бодро прохаживалась возле подъезда своего дома на Причестенке, в те времена Кропоткинской улицы. Она сохранила о нашем классе самые добрые воспоминания и была со мной приветлива и даже нежна. Я же продолжала ее побаиваться. И у издали прихрамывающую фигурку в черном каракуле норовила юркнуть в малый Левшинский переулок, плавно переходящий в улицу братьев архитекторов Весниных. Ныне как и в старь, денежный переулок. 1998 год.